Глава 5 Поморской. Самсон. Март 1730 года. Москва. Василий Никич задержался в Кремле дольше обычного. Принимая от заспанного лакея подбитую мехом епанчу, перчатки и треуголки, действительный статский советник вздохнул, припомнив, что еще с утра велел кучеру ехать в Псковское имение, рассчитывал, что сам вернется вместе с князем Черкасским но затребовал из хранилища списки с грамот Земского собора о выборах первого Романова. Увлекся, запамятовал и пропустил отъезд князя. Стало быть, воска на месте не будет. А извозчиков по сию пору днем с огнем не сыщешь. Придется пешедралом топать. С грустью подумал Татищев. Но грусти не грусти легче не станет. Натянув перчатки и как следует нахлобучив шляпу на парик... Василий Никич твердо оперся на трость и решил нечто. В молодости по хаживал. Снегопада нет, тропки за день набиты. Может, оно и полезно пройти по холодку пару верст. Утешив самого себя, Татищев шел, старательно обходя навозные кучи, отмахиваясь палкой от шавок и редких забулдык, просивших у барина копеечку. До ворот родной усадьбы оставалось всего ничего, каких-нибудь сотня саженей. Василий Никитич уже предвкушал горячую баню, не дай бог не протопили, как на перерез вышло три мужика. Тати ночные? Чего бы хорошего, а насмотрелся Василий Никитич на убийц да разбойников, когда на Урале был, и самолично вешать приказывал. Нет, не Тати. Для Татей прилично одеты. Пусть того лучше разбойники портов до шуб наберут а все едино пропьют-прогуляют, да в останутся. А тут одинаковые армяки, войлочные шапки, да и усов с бородами не видать. Не иначе чьи-то дворовые люди. На промысел вышли, пока господина нет. А может, нарочно его поджидали? Если нарочно, так худо дело. «Долгонько шел-то!» – нехорошо улыбнулся один из мужиков – подтверждая худшие опасения. «Змерзли мы тут!» — пожаловался второй, придерживая подмышкой полено и потирая уши. «Третий час торчим, а от тебя никакого вежества!» Третий из разбойников промолчал, но как-то нехорошо прищурился, просовывая руку под полу. «Вот этого-то и надо первым валить!» — решил Василий Никич, перехватывая трость в обе руки. По прищуру можно было понять, что тать примеряется, куда кинуть кистень. Это только в песне поется, что кистенем махнем, караван возьмем. А уважающий себя бандит кистенем, гасилом по-простому, махаться не станет. И будет его бить четко и аккуратно. «Будь перед ним обычные разбойники», Татищев не постеснялся бы отдать им кошелек, шубу и все остальное. Не тот у него возраст, чтобы из-за барахла силой да храбростью кичиться. Василий Никич себя трусом не считал, но удаль лучше на поле боя показывать. Одежда да деньги – дело наживное. Ушел бы домой в одном из поднем, благо недалеко, а уж завтра поставил бы на уши московского полицмейстера, взял бы пару десятков солдат – и прошелся по кабакам. Нашел бы злыдней, Куда бы они делись? Москва это тебе не Сибирь. Там как-то пришлось один на один с Варнаком беглым каторжником встретиться. Правда, у беглеца из оружия был лишь кедровый кол, а у него пистолет. Дворовые люди. Но чьи? Не то Долгоруковых, не то Голицынские. Ну да один хрен. Если с тремя, то как-нибудь да отобьюсь. Сзади, под чьими-то торопливыми шагами, захрустел Наст. Татищев глянул через плечо, пытаясь сосчитать, сколько там за спиной. Вот ведь собаки худые, ругнулся Василий Никич, умудрившись разглядеть в сумраке еще три фигуры. Разомкнув хитрую трость, привезенную из Данцига, Татищев вытащил из нее упрятанный аршинный клинок, и пошел на пролом. Верно, кто бы другой, ловкой в науке фехтования, уложил бы сейчас троих, стоящих на пути, а потом, обернувшись к новой тройке, обратил бы ее в бегство. Лет так двадцать назад, когда Татищев был бравым кавалеристом, рубился со шведской конницей под лесной, да преследовал свейскую же пехоту под Полтавой, может быть, сумел бы даже достойный отпор дать. И то, будь у него сейчас в руках тяжелый палаш, а не хитрая трость с куцей шпажонкой. Василий Никич к своему стыду за всю жизнь на шпагах ни разу не дрался. Перейдя из кавалерии в артиллерию по приказу Петра Великого, лошадников много, а артиллерийских офицеров мало, шпагу вытаскивал только для того, чтобы махнуть ею крикнуть: "Заряжайся!" «Цельсь! Пли!» До рукопашного боя дело ни разу не доходило. А коли бы дошло, так не дожил бы капитан до чинов высоких. А дуэли, на которых в просвещенной Европе кавалера-друг дружку шпагами тычет, на Руси матушки как-то не прижились. У нас кулаком по морде, да собаком под зад. А кто не поймет, тому поленом промеж глаз. Посему... Действительный статский советник Василь Никитич Татищев поступил просто: гаркнув, «Расступись, волки безродные!" Махнул клинком перед одним из статей, заставляя его попятиться, проткнул армяку второго, а третьего, уже достававшего кистень, оглоушил тростью ножными, вбив в тело в намечающийся просвет. Василь Никитич рванулся к родным воротам и добежал бы, как бы не подвела замерзшие кучи конских яблок и форты не по размеру. Зимачий, а в валенках водорец являться неприлично. Запнувшись, Татищев упал навзничь, а убивцы немедленно подскочили к нему и с наслаждением принялись пинать его бренное тело, натужно «кхекая» и переговариваясь. «Дай, я его сам убью!» «Мне дай! Ну дайте пнуть-то разок! Погодь, я его кистенем! Успеешь еще!» Перекатываясь под ударами, Василий Никитович уже не надеялся остаться в живых. А жалел лишь, что умрет так нелепо. Ни не на поле боя, ни в постели, и даже не на плахе. Забьет его до смерти холопи отродье. От лютой обиды на жизнь действительный статский советник едва не зарыдал, но сдержался. Негоже это! потому Рюрика рыдать перед Татями. «Эй, мужики, а вы что тут делаете?» донес седуший Татищев, уверенный молодой босок, вселяя надежду. «Пошел вон, щенок, а не то и тебе накатим!» лениво отозвался один из статей, останавливаясь на миг. Василий Никитич, задыхавшийся от боли, воспрял. «Было, но сник, поняв, что незнакомец один». Но того, судя по всему, численное превосходство татей не смутило. Толпой до да на одного, насмешливо произнес босок. Молодец, гряд, супротив овец. А на молодца да сам овца. Ну кто тут самый смелый? А дальше Василий Никитич услышал лишь аханье, удары, душераздирающие вопли и говорок: "Ах ты паскуда, ну к снебалуй!" «Ножичек, говорю, выкинь, это хуже будет. Сейчас вставлю ее тебе в задницу. Будешь кормой вилять, как портовая курва. Куда побег ты, тюлень мартовский?» «Жив, барин!» — поинтересовался босок, приблизившись к самому уху. Эмм, только и сумел ответить Татищев, попытавшись открыть глаза. Не преуспел, залитый кровью. «Стонешь, значит, живой!» — обрадованно сказал босок. Ну-кась, давай сюда. Взваливая Василя Никитича на плечо, отчего тут зашелся в протяжном стоне, незнакомец утешил. Ты стани, стани, барин, легше станет. Ничего, ребра до свадьбы заживут. Коли не до твоей, так до внучачей! Куда нести-то? Очнулся Василий Никитович уже в собственном доме, на полу. Вокруг него хлопотала малочисленная московская дворня, старый Аким и стрепуха-палашка. А Басок лишь отдавал приказы. «Сымай, сымай с него все! Исподней тоже сымай! Не красный девка! Не высмотрим ничего! Воду тащи! Обмыть его надобно. Татищев хотел возмутиться. «Покойник он, что ли? Но не стал!» «Верно, тут уж что обмыть, что подмыть! Без разницы!» Зато после ковша воды, вылетав на лицо, сумел таки разглядеть спасителя. Молодого мужика, если не парня, соженного роста в простой одежде. «Во!» – очухался, – радостно сказал парень. «Теперь можно и на постелю переносить». тка ну потерпи, барин, а ты, дядька, показывай, куда нести!» Ухватив Василия Никитича на руки, словно не шестипудовую тушу, а хрупкую девицу – Парень потащил действительного статского советника в спальню. Уложив хозяина на перину, заботливо взбитую палашкой, задумчиво произнес. «Лекаря бы надобно!» «Так где его взять-то?» – обомлел старый Аким, отродясь, не вылазивший из усадьбы. «А я почем знаю?» – пожал парень плечами. «Я в Москве второй день. Были бы мы в Холмогорах, али хоть в Архангельске, тогда бы знал». Василий Никитович чье тело изнывало от боли, сам понимал, что надобно лекаря. Но единственный лекарь, кое он знал, швед Стурсен, жил на другом краю Москвы. а Аким с Палашкой до утра ходить будут, а парень Москвы не знает. Пока Стурсен явится, уже и помереть можно. Проходят. И то, чему тут лекарь-то поможет. коли не помрешь, Так выживешь. Ладно, вздохнул парень. Коли-лекарь нет, я за него побуду. Ну-ка, парень, вздохни поглубже. Татищев хотел было возмутиться самозванному лекарю, но вместо этого послушно вдохнул воздух. В боках болит? Поинтересовался парень. Нет? Ну славьте, Господи, ребрами сломаны. Башка болит? Болит. Выдохнул Татищев набранный воздух и опять-таки не стал возмущаться, что его голову, неглупую между прочим, обозвали башкой. «А рвать не тянет!» Василь Никитич прислушался к самому себе. Голова хоть и болела, но тошноты не было. Умудрялся даже помотать головой. «Ну и ладно. Значит, кости на месте, башку с мозгами не растрясли. Будешь жить!» – заключил парень. Потом он значительно добавил. «Повезло тебе!» что я в валенках они были. Были бы в сапогах, али в башмаках, все внутренности бы напрочь отбили. А валенки, они мягкие. Хотя, призадумался он, ежели долго пинать, так и ими можно весь ливер отшибить. А ты откуда такой умелец выискался? Сумел таки спросить Татищев, призамогая боль в челюсти. Холопчей. чей? А вот холопа, барин, я могу тебе сам ребрышки-то посчитать, хмыкнул парень. Ну уж с болящего до да сушибленного на голову чего взять. Ладно, не серчай, примирительно сказал Татищев, досадуя на себя. то из шляхты или из однодворцев? Да уж ладно, усмехнулся парень. Пояснил. С поморьем мы! Из черных крестьян. Я с батюшкой с девяти лет на море ходил за рыбой. И на груман хаживал, за зверем морским. На мурмане раз пять бывал. А там всяко-разно бывало. Дядьку моего медведь белый как-то помял, так два месяца его выхаживал. «Выжил?» – поинтересовался Татищев. «Медведь-то?» «Не, не выжил. Дядька-то перед тем, как в лапы попасть...» В заряд картечи ему в бочину всадил. А дядька? превозмогая смех, спросил Василь Никич. Так я и говорю, два месяца его выхаживал, всю водку выпил, пока не оклемался. Жаль только в море потом дядька потонул. Перекрестившись, парень сказал. Тебе бы парень тоже в водке не вредно выпить. Болящему и в пост дозволяется. — Верно, — согласился Татищев, — клич там. Но кликать никого не пришлось. Старый Аким, видимо, карауливший около дверей, бодро вошел в спальню, держа в трясущихся руках под нос, на котором стоял графинчик и чарка. — А чего одна всего? — возмутился хозяин. — Тыкать! — скосоротился старик, глядя на кафтан парня. — Давай чарку тащи, — постражал Татищев. Это как же, со спасителем, да не выпить. И поесть что нибудь ему неси. Аким покачал головой, удивляясь, что его барин-боярин собирается пить с невесть кем, но спорить не осмелился. Парень же, налив водки в чарку, поднёс избитому хозяину. Накось, барин, выпей пока. Легче станет. После чарочки и впрямь полегчало. Куда-то ушла боль в боках, Да и тяжесть от висков отлегла. Спохватился, что до сих пор не спросил имя у парня. — Тебя как звать-то, добрый молодец? Уж не Самсоном ли? — Не, не Самсоном. — Михайлой меня зовут. — Михайло Васильчья. — Ишь ты, — поразился Татищев, — такой молодой, а уже и сочеством. — Лет-то сколько тебе? Двадцать-то есть? — 19 Девятнадцать. От чего то засмущался парень. А по отчеству так довелось мне как-то кормщиком на артели быть. Отец женился, а мне народ надобно было на лов вести. Ну, с той поры так и звали по отчеству. А тебя-то как зовут? Зовут меня Василием Никитичем, отозвался хозяин, подумав, добавил. Действительный статский советник Татищев. Это на вроде статского генерала, уточнил Михайло. Стало быть ты не просто барин, а ваше превосходительство. Ежели по табели о рангах, так чин четвертого класса выходит. Выше тебя Васильники, мало кто и есть-то. А Татищевы, задумался парень, они вроде бы потомки Рюрика через князей Смоленских. «Ишь ты какой смышленый!» – засмеялся Татищев. «Умен ты, Михайло Потапыч!» «Михайло Потапыч, он в лесу бродит, а я, Михайло Васильевич!» – насупился парень. «Вот и я про то! Здоровый ты, как медведь! Это ж надо, шестерых уложил, да еще и с ножами!» – восхитился Татищев. «Да что тут такого?» – смущенно пожал плечами Михаил хотя было видно, что похвала была ему приятна. Зимой-то в нашей деревне делать нечего, так ходим в холмогоры, на кулачках биться. А бывало, что с иноземными матросами драться приводилось. Приказчики да купцы они смирные, а вот матросня, скучные им за два месяца плавания, так зелена вина до да пива нажрутся, и девок наших задирать начнут. Ну, а парни архангелогородские, да холмогорские, им мозги вправляют. Испанцы да португальцы те сразу за ножи хватаются, если что, не поим. А англичане? Те только вдвоем да втроем на одного лезут. Кишка у них тонка, один на один. Немцы, те молодцы, правильно дерутся. И часто дрался? Да не. «Не люблю я это дело», — признался парень, вздохнул. ма иной раз без этого не обойтись. Ежели заорут в холмогорах, мол, наших Куростровских бьют. Бежишь, как тут не побежишь?» Был как-то случай. Детка Пантелей, что третью зиму на печке лежал, помирать собрался. Крик услыхал. Костыль ухватил, да драц скинулся. Версты две до холмогор бежал, а потом еще две версты чужаков костылем лупил, а после этого и помирать передумал. Женился на молодухе, да еще и деток наделал. Точно одни самсоны кругом, а уж ты целый самсонище. Ну, не знаю, барин, заскромничал Михайло. Львов у нас не водится, пасть и рвать не обучен, да и ты, барин, тоже молодец. Ты ж шпажонкой-то своему одному татю плечо распорол, а второму морду расквасил. Был бы клинок подлиннее, так и сам бы управился. Похвала парня, оценившего его сопротивление, более чем скромные, по мнению самого Васильникича, была приятна. Подумалось, а ведь не начни отбиваться, прирезали б, а ли забили. А тут верно осерчали, да решили душу отвести. «Ты что в москве ты делаешь?» «Самсон Холмогорской». «Так рыбу мы привезли», — ответил парень. «Обычно-то в ноябре обоз идет, а тут весточка пришла, мол, на Москву нынче народу тьма понаехала. У нас уж перекупщики с января месяца торчат, а общество подумало и решило бы, надо бы нас самим ввести. Чего деньги-то зря терять? Да и рыбу у нас в том году уйма сколько наловлено». «Вот собрали. В марте-апреле море вскроется, по новой на промысел идти. Куда старую-то девать? Я батюшку упросил, чтобы он меня отпустил». «Боярин, куда еду-то ставить?» – донесся от дверей голос Акима. «Пока», – действительный статский советник раздумывал, «куда бы пристроить подносы и миски, притащенный стариком и девкой». Михайла уже волочил к кровати увесистый стол, заваленный книгами и бумагами. Татищев открыл рот, чтобы прикрикнуть малосторожнее. но не понадобилось. Засмотрелся, как парень бережно складывает книги в стопку. Михайло так увлекся, что позабыл обо всем на свете. — Ты грамотный, что ли? — удивился Татищев. А парень, будто не слыша, продолжал перебирать книги, читая названия на обложках. Книга о скудости и богатстве. Сие есть изъявление, от чего приключается напрасная скудость и от чего гобзавитое богатство умножается. Сочинение господина Посошкова. Знаю такую, -ку. а вот это Помор, привщурившись, с трудом прочитал Николай Макиавеллиев ин притчепе, принц, не иначе. Вот тут Татищев понял что он сейчас еще разок потеряет сознание. Помор-лапотник, ну и что, что вместо лаптей у него сапоги, читает название, не шевеля губами, как большинство бояр-князей, да еще и довольно точно переводит название. Вспомнил, что знает Михаил и про его родословную. Отойдя от шока, Василий Никитич прокашлялся, собираясь с мыслями. «Правильно будет Николо Макиавелли. А книга называется «Государь» о том, как нужно государством управлять. Михайло, с сожалением отложил сочинение великого итальянца в сторону, сказал, «Эх, латынь-то не про меня писана». «Ты где учился-то, Громотей Холмогорской? У кого?» «Так много у кого. Вначале маменька моя царствие ей небесное учила, потом дичок наш Семен Никитич Сабельников». Начал рассказывать Михайло. «Маменька?» – перебил его удивленный Татищев. «Что, поморская жонка грамоте разумела?» «А что такого?» – ответно удивился парень. «У нас в Поморье, почитай, половина женок грамотные. Мужики-то частенько гибнут. А как без грамоты хозяйство вести? Мы же с покон веков рыбу ловим, звери бьем» солим, даварим, шкуры выделываем, а потом все это английским, да немецким купцам продаем. У нас без грамоты никак. Безграмотного в миг обманут, да и обвешают. В семье либо муж, либо жена грамоту разумеет, а то и оба вместе. Батюшка мой Василий Дорофеевич по голландским чертежам Голиот построил. Государь наш, почивший в бозе Петр Алексеевич, дюжи его хвалил за то. Трубой подзорный пожаловал, — похвастался Михайло. Ту трубу батюшка за божницей хранит, в плавание не берет. При упоминании Петра Великого Василь Никич глубоко вздохнул. Конечно, покойный государь был не сахар, много от него пасти довелось перетерпеть, но ведь и сделано было много. Впрочем, о Петре Алексеевиче можно бы говорить много и долго, но спросил в юношу о другом. — Тебя по каким книгам-то учили? — верно усмехнулся Татищев. — Только по псалтырю до да часа с буки веди ехали медведи. Зубрил, небось, без смысла. И это было. Не стал спорить Михайло. Семен Никитич меня зубрить заставлял. Так я за месяц уже и псалтырь, и часослов, и четь именеи наизусть знал, сам не хуже псаломщика мог в церкви читать. «А ну-ка, скажи чё-нибудь!» – подначил Татищев, совершенно обалдевший от парня. Михайло прокашлялся и, как заправский дичок, забубнил псалом. «Блажен муж, и же во злых совете не вхождаше!» Ниже на пути грешных человек стояше, Ниже на седалищах восхоте сидети, Тех иже не жалеют блага разумейте. Чувствовалось, что парень действительно помнит наизусть. Но Васильникич удивил другое. «Погодь, Михаил Васильевич, Так ведь ты Симеона Полоцкого читаешь Из псалтыри рифмованной». «Да я и из обычной могу», только мне это нравится больше, красивее. В грамматике славянской Милентии Смотрицкого тоже интересно про стихосложение сказано. Да уж, да уж, вытянулся на постели Татищев, отдуваясь от очередного удивления. Что и сказать-то не знаю. Грамотен ты, зело. Куда там? взгрустнул парень. Я только грамматику словесную да арифметику господина Леонтия Магнитского и осилил. У соседа выключил. Тот своих детей выучил, так мне книги и отдал. — А чего у своего батюшки-то не попросил? — поинтересовался Татищев. — Сказал, небось, нечего дурь тешить. Али денег пожалел. — Да не просто. Книг таких ни в Холмогорах, ни в Архангельске не было. А из Москвы заказывает, так дюжит дорого выходит. Нам дешевше из Голландии, али из Франции книги выписывать. А скажи, Василий Никитич, вот у Пасашкова в названии сказано "гобзавитое богатство», а в самой книге лишь про то богатство, что своим трудом до торговли нажито, а что еще какой-нибудь есть? Не понял я, что за слово такое "гобзавитое". «Гобзовитое?» – задумался Татищев. «Гобзовитое, Сирич, разнообразное» и от своего труда, и от торговли, и от прочих дел, что деньги помогают зарабатывать. Хлебопашествование, ремесла разные. А чего ж господин Пасашков про наш труд не сказал? Рыболовство там, охота на морского зверя, опять же, выделка кожи, ворвание. А что на Мурмане? У нас ведь на севере от хлебопашествования – Да ремесел профита почти нет. Так самим бы с хлебушком быть. Отец мой кровавым потом богатство наживал. Ну, сам посуди. Разве можно в одной только книге все ремесла объять? Велика Русь, матушка, чего у нас только нет. Вот ты про промысел морской заговорил. А туляк, к примеру, обидится, что про кузнечные дела там не сказано. А на Урале... Один медь добывает, другой уголь жжет, третий, ну скажем, медь с оловом смешивает, бронзу делает. Бронзу? Загорелся Михайло. А не подскажешь, сколько олова и меди нужно добавить, чтобы бронза вышла? А по что тебе? Усмехнулся Татищев. Пушки собрался лить? Да не, притянул Михайло. Любопытно мне просто. Ну, ежели ты пушку лить задумал? то лучше так. Берешь 91 одну часть меди, а к ней девять, а можно и 10 частей олова. А колокол ты к меди поменьше кладешь. Не помню точно, но вроде 78 частей меди и 22 олова. А зачем в колокольную медь серебро льют? Звона то это не улучшит. Ну, льют зачем-то, пожал плечами Василий Никитич, и в опасении, что поморский в юноша сейчас начнет задавать какие-нибудь вопросы, на которые он не сможет найти ответ, решил таки сменить тему. Ладно, давай об ученом опосля. Приподнявшись с постели, нашел в себе силы разлить поводку. Все-таки хозяин, приподнимая чарку, сказал первый тост. Ну, михайло Васильевич. Со знакомством. «За ваше здоровье, Василий Никитич!» Степенно отозвался Михайло, а потом не церемонясь опрокинул содержимое чарки в рот, не прикасаясь губами к стенкам. Углядев на столе, трезубую вилку, не рукой, насадил на нее огурчик и вкусно захрустел. «Доев!» – кивнул хозяину, мол, на вторую ножку и опять бодро опростал чарку. Вот теперь после второй помор начал есть. Ел он степенно и аккуратно. Умяв миску щей, придвинул к себе блюдо с грибным студнем и сгрузил во проставшуюся посудину половину. Посмотрев на Татищева, лишь крошившего хлеб, спросил с сочувствием, «Еда не идет?» Василий Никитич слабо отмахнулся и уронил голову на подушку. Есть не хотелось. Совершенно не накатилась слабость, а глаза слепались, борясь со сном, сказал. До утра у меня побудь, а не то по ночному-то делу караул прихватит. Паспорта-то нету, небось, а к или и есть, так все едино. Разбираться не станут, да на Урал отправят, аки беглого Татя. Демидов губернатору московскому за каждую голову по три рубля платит. Водку без меня допивай. А мало покажется, Акима кликни, а потом спать ложись. Уже засыпая, шевельнул пальцами в сторону Акима, так и стоявшего возле стола постели, мол, гостю, но что было дальше, не упомнил. Заснул. Василий Никитич проснулся, как всегда, то есть на рассвете. Около постели на стуле подремывал верный Аким. Увидев, что хозяин проснулся, старик принялся причитать. Татищев прислушался к себе. Со слабой головной болью мириться можно, а вот с резкой в побитых боках – не очень. Каждое движение отдавалось болью. Приподняв нательную рубаху, когда я одеть-то успели, критически глянул на переливавшиеся красной и синей краской бока – Вздохнув, спросил у старика, «Морда-то у меня как?» Подслеповато, щурясь, Аким доложил, «Да вроде бы ничего». «Ничего, так это хуже всего», — буркнул Василий Никитич, приподнимаясь на локти. Приказал, «Помоги-ка встать». «Ой, да куда тебе вставать-то, батюшка?» снова запричитал старик. «Лежи себе, отлеживайся. Сейчас я ночную посудину принесу, нутро облегчишь». Лучше бы он про ночную посуду не вспоминал. Васильникич содрогнулся, вспоминая ночные вазы, кои выставлялись в гостиницах, постояло дворах Швеции и Дании, где ему приходилось бывать. Как эти горшки не закрывай, а все едино воняют. Потомки викингов, как и прочие европейцы, к воне привыкшие, а вот ему как серпом пониже пуза. Со скрипом и стоном сполз с постели, держась за плечо старика, добрел до стены, глянул в старинное зеркало, венецианское от деда осталось, и длинно вымотеет. Из мутного посеребренного стекла на него глянула опухшая морда с подбитым глазом и посиневшей скулой. Не Рюрикович, природный и действительный статский советник, а беглый варнак, коему в кабаке наломали бока. С такой рожей не в Кремль в комиссии заседать, а на папять подаяние просить. Верно от жалости полную шапку меди накидают. «Батюшка-барин, тебя уже спрашивали сегодня, — сообщил Акип. еще до рассвету, от князя Долгорукого посыльный был». — Интересовался, как, мол, действительно статский советник поживает. Ответил ему, мол, барин почивать изволит, а об остальном не могу знать. — Правильно, — похвалил Татищев слугу, а потом спохватился. — От которого Долгорукова? — Не сказал, — пожал плечами старик. — Сказал лишь от князя Долгорукова к Василию Никитичу. — Ну и хрен с ним, — махнул рукой Василий Никитич. «Много их князьев, графьев, всех не упомнишь», — Татищев призадумался. «Надо бы в комиссию кого послать, чтобы упредили о невозможности явиться». «А кого и послать-то? Степан, раньше чем через неделю не вернется, ни Акима же». Нашаривая опоки от валенок, используя вместо комнатных туфель, Татищев вспомнил ночного спасителя. «А где этот? Михайло Потапыч». — Читает он, — скривился старик. — Книги твои, батюшка-барин, вниз тащил, на поварню. Я уж ему говорил, мол, нельзя барские книги без спроса брать, а он мне только кулак показывал. Говорит, книги для того и нужны, чтобы читать, а не пыль собирать. Всю ноченьку в поварне просидел, цельную свечку сжег, — наябедничал старик. Татищеву стало тревожно. — Свечка-то что черт ты с ней! Не в Баварии чай, а ли в других немецких землях, где воск берегут. Не попортил бы парень книги. Может, страницы воском закапал? Переплет к огню поднес? А стол-то хоть протер? От беспокойства книги редкие и деньги немалые стоят. Василий Никич забыл про боль в боках, скоренько добежал до нужного чулана, сделал все утренние дела и рысью побежал в поварню. От увиденного захватило дух, а от сердца сразу же отлегло. Парень читал, положив книгу не на голый стол, а на чистейшую трепицу, переворачивал страницы аккуратно, не слюнявя палец, и читал не абы как, аистово, ровно раскольник, древлею, библию или схимник, житие преподобного Прокопию Стюшского. «Сколько прочесть ты успел?» – доброжелательно поинтересовался Василий Никич. Предвигая себе тяжелый табурет. «Не уж то все? Не, -е -е, вздохнул Михайло. Только две. Пуфендорфовы книги введения в историю европейскую, да о должностях человека и гражданина. Они-то, слава богу, на русский язык переложены. И как тебе? Понравились? Василий Никитич спросил без всякой ус усмешки. После всего, что он увидел насмехаться над Самсоном из Холмогор, желания не было. Кроме того, за свои сорок с лишним лет Татищев понял, что поговорка «сила есть, ума не надо» не всегда правдива. Государь Петр чего стоил? Талер серебряный скручивал и кочережки гнул, а на пяти языках читать мог, да на трех разговаривать, и выпить любил, и самодур порядочный, но умный был. Царствие ему небесные». «Да-ка, чего тут? Нравится-то, не нравится», – пожал плечами Михалы. «Не он первый о том пишет. Чаю не он и последний». «О чем? О чем? О том?» – не понял Татищев. «Ну, о том, что закон человеческий должен быть справедливым, а государь должны его всячески блюсти. Мне тут другое интересно стало». Пишет сей немец, что люди вначале все вольными были, а потом государство себе придумали. Мол, естественное право у каждого человека свободным быть, и только государь над всеми стоит. Иван Пасашков, он же тоже о том писал, только не так складно. — А ты Томаса Гоббса не читал? — загорелся Василий Никитич, почуяв в парне родственную душу. Михаила лишь горестно повел плечом, а Татищев вспомнил, что тот не знает латыни. Вытащив из стопки книг голландское издание «Левиафана», тряхнул им перед носом у парня «Лучше, чем гопс!» Никто о том еще не написал. Пишет он, что люди рождаются свободными, но коли у каждого будет много свободы, так что получится? Хаос? Что сие значит для рода человеческого, а? «Как что?» – хмыкнул Михайло. Каждый будет другого жрать. Сильный – слабого схарчит. А двое слабых – одного сильного. Как там римляне говорили? Хомес, хомини лопус эст». «А говоришь в латыни не силен», – удивился Татищев, позабыв даже о любимом Гопсе. «Так разве ж это знание?» Опять вздохнул Михайло, но уже горестно. «Так, красивые слова. Ну вот еще». Фламма, Фуму эст проксима. Это почти как у нас. Дыма без огня не бывает. В Холмогорах у нас Владыка Варнава школу учинил для поповских детей. Так я туда иной раз забегал. Живу-то я не в самих Холмогорах, пояснил парень, а на Кур-Острове, в двух верстах. Каждый ты день не набегаешься, только зимой, когда навигация прошла, когда дозволяли, в горнице сидел, слушал. «Учитель тамошний Иван Петрович кое-какие латинские слова и пересказывал. Грилмал, тот, кто латыни не обучен, ученым не будет». «Погоди-ка», – заинтересовался Татищев, – «Иван Петрович, это не Каргопольский ли часом?» Ивана Каргопольского, отправленного государем Петром учиться во Францию, Татищев немножко знал. Хотел в свое время сделать его ректором школ на Урале, но не срослось. Был тот духовного звания и, стало быть, проходил по ведомству Синода, а те и отправили молодого выпускника Сарбонны в духовное училище при архиепископе Холмогорском. «Он самый!» – кивнул Михайло. «Иван Петрович в Холмогорах в январе сего года появился. Про Сорбону рассказывал, да про славяно-греко-латинскую академию нашу». Я же чего сегодня тут оказался-то? В академию сию уходил, гостинчик относил. У Ивана Петровича друг вон и академия греческий язык предподает. Так я гостинчик ему нес. рыбу мороженое полпуда да клык морского зверя. Понравилась академия. Мечта у меня есть, зарделся вдруг парень. В академию эту учиться хочу пойти. «Да тебе, Михаил Васильевич, не в славяно-греко-латинскую академию идти, а сразу в Сорбону или куда-нибудь к шведам, в Упсалу, что ли? Там у них университет великий, студиозы со всей Европы съезжаются. Правда, – вспомнил Татищев, – учат там тоже на латыни. Эх, был бы жив Петр Великой, был бы у нас свой университет, не хуже, чем в Упсале, а то и Сорбоне этой, к нам бы и ездили». «А кто бы учить стал?» — резонно возразил Татищев. «Толковых-то людей у нас раз-два и обчелся. Вон в Петербургской академии наук немцы сплошные. Немец на немце сидит, да немцам погоняет. Шведы еще при Иване Грозном говорили, мол, русский работник хорош, если над ним немец с палкой стоит. Да еще Рюрик, мол, к нам пришел, да государственности принес. А немцы, что в нашей академии наук сидят, поддакивают, дескать, Да предка-то моего жили славяне в дикости да в косности. А пришел Рюрик с братьями и дружиной. Законы научил чтить, лодки строить, да грамоте вразумел. «Это кто ж такое болтает?» – возмутился Михайло. «Найти бы да в морду дать, чтоб не повадно было». «Ну, Самсон, ты чуть что сразу в морду», – засмеялся Татищев. «Пока только разговор одни». Ни одной работы не напечатано. Хотя, – призадумался потомок Рюрика, – за такие слова немцам можно и в морду дать. Подумаешь, – Рюрик из варягов пришел с дружиной своей, – для старого времени самое обычное дело. И в Англию чужак на престол сходил, и в Венгрии. Уж про Польшу да Чехию вообще говорить не стану. Когда свои дерутся, чужеземец удобней всего. Ни тем ни этим по-слабу не даст, да и справедлив будет. Мне думается, что Рюрик не просто так пришел, а был он каким-нибудь родственником новогородскому боярству. Слышал, что есть где-то старая летопись, где о том прописано. Заговорив о временах давно минувших, Татищев мысленно перекинулся к временам нынешним. Вот ведь история это потворяется. Рюрик с братьями на Русь пришел, потом как новогородцы между собой передрались. А теперь вот когда князья-бояре пересобачились, герцогиня из Курляндии пожаловала. Вроде бы не совсем чужая Анна Ивановна. Так а кто сейчас знает, кем был летописный Рюрик? Может, был он из каких-нибудь бодричей или ободритов, а ли славян прусских, ныне уничтоженных? Или был он каким-нибудь боярином, сбежавшим из Новгорода, да и вернувшимся обратно, когда позволили?» Кажется, последние свои слова Татищев произнес слух, потому что Михайла поддержал разговор. «Я как-то в монастыре Соловецком был. Мне брат-книгохранитель монастырскую либерею показывал. Не за так просто, а за полпуда соли!» – улыбнулся Михайло. Труд там лежит, рукопись огромная, летопись нашей земли русской. Я онную летопись два дня читал. Жаль, выписывать мне не разрешили, да память-то у меня крепкая. Написано, что воевода Рюрика, князь Олег, которого потом змея в голую пятку укусила, Киев завоевал, да князней Аскольда де Дира убил. Стало быть, были князья на Руси? А коли князья были, так и государственность была. А письменность, которую братья Салонские и Кирилл с Мефодием привнесли, она же не только на Руси была, но и в других землях славянских. Как же могли варяги, нурманы славянскую письменность принести? Знаешь, у тех нурманов еще и своей-то письменности не было, а только рисунки всякие. Во-во! – закивал Михайло. А немцу тому я в морду все равно дам, нечего в нашу гисторию лезть. Вот видишь, Михаил Васильевич, ты сам себе противоречишь. То о законных, божественных и людских, то о кулаках. Одно другому не мешает, буркнул парень. В народе-то как говорят? Добро должно быть с кулаками, а иначе как это добро от зла отбиваться станет? Ты же ученым хочешь стать, верно? Парень не ответил, но по его зардевшемуся лицу Татищев понял, что угадал. «А вот представь себе, ты об одном споришь, а твой собеседник – оппонент по-научному, а другом – ты что ему, кулаками свою правоту доказывать станешь?» «Ежели он дурак, ты то кулаком можно», – упрямился Михайло. «А если окажется, что ты не прав, что делать ты станешь? Каяться виниться?» Не слишком ли просто? Ну, я же кулаком-то буду бить, только когда точно знаю, что я прав. А коли вы оба правы, но понять друг друга не можете. Добро, если вы на одном языке говорите. хош по-русски, хош по-латынски. Правда, Михаил Васильевич, она у каждого своя. Сразу же морду бить. Помнишь такое вот изречение? «Сивис пасем, пора пасем». «Перевести? Помню и так», – пробурчал Михайло. «Хочешь побеждать – учись терпению. «Молодец!» – похвалил я Василий «А вот скажи мне, друг Михайло, ты, конечно, парень-то сильный, но знаешь, что на одну силу всегда другая сила есть. Ежели сам по морде получишь, что будешь делать?» «Так ведь и получал», – усмехнулся парень. «Когда малой совсем был парни, что постарше били меня». Мол, умен, так не показывай всем. Обидно тебе было, и что потом-то обидчиков отколотил, стало легче, но сколько времени обиды стоило, верно? Петр Великой, корепослову, его не уходило. Он мог и палкой попочивать, не сдавался Михайло. Против авторитета великого государя не попрешь. Но все-таки Татищев попытался. А бывало и так, что государь себя неправом признавал, вытянет палкой вдоль хребта, а потом скажет: "Прости, мол, промашка вышла, виноват". Ну, коли государь палкой вытянет, так это ничего. Слышал я от кого-то из аглицких купцов, что тамошние короли, когда простого дворянина в сэра посвящают, так шпагой по спине стучат. А сэр? Он кто будет? На вроде боярина нашего. — Хм, — призадумался Татищев. — Ну и вопросики у тебя. — Нет, сэр, на вроде нашего окольничего, если по старым чинам званиям мериться. А наш боярин — это тамошний лен-лорд будет. Но сам знаешь, бояр-то у нас теперь нет. Ну, там дворянина можно бить только один раз в жизни, когда в сэра посвящают. Или, как во Франции, в шевалье. А у нас же палкой можно кого хош колотить, хош мужика простого, хошь папа, а то и столбового дворянина с боярином. Ну, попов палками бить – это последнее дело. Они как никак особо духовные, всех прочих жизни учат, а крестьян до да дворян до да задела, так почему нельзя? Ты ж сам недавно Гопса мне пересказывал, что все люди рождаются свободными, а если так? то почему меня можно бить, а тебя нет? Где справедливость-то? Вот тут, что называется, уел лапотный филозоф ученого человека, коим себя по праву причислял Василий Никич, успевший поучиться и в Берлине, и в Дрездене. Что тут и скажешь-то? Сказать, что дворянин стоит выше крестьянина, так получишь в ответ, что все от Адама и Евы происходят? Собираясь, с мыслями Татищев замешкался, но на выручку пришел старый Аким. Бачка, барин Василий Никитич, а ты завтракать будешь?» спросил старик, не удостоив вниманием гостя. Впрочем, потом он с ней зашел и до Михайлы. «Ты, бачка, иди, а Энтова мы в поварне покормим. Пойдем, мил человек». Аким, конечно же, был прав. Негоже Рюриковичу завтракать вместе с податным, пусть он и не крепостной, а то, что вчера вместе с ним водку пил, то не считается. Вчера парень его от смерти спас. Но Татищеву так понравился Михайло, что он приказал Акиму. — На двоих накрывай! Старый холоп скривился, но смолчал. Воля боярская с кем хочет, с тем и кушать изволит, хоть с князем, хоть с подлым человеком. За скромным завтраком, постные пироги, пшённая каша на льняном масле, да узвар, гость и хозяин молчали. Василий Никитич просто не знал, с чего начать, а Михайло, кажется, был приучен не болтать во время еды. Но сложив ложки и возблагодарив Господа за насыщение, сотрапезники пристально посмотрели друг на друга. «Ты, Михайло Васильевич, где остановился-то?» поинтересовался Татищев, чтобы сказать что-нибудь. «Так у нас на Варварке свое подворье есть. Верно, спохватились уже земляки-то мои, волнуются. Я же еще вечером вернуться должен был. Дядь терентий старшой наш, ругаться будет. Стало быть, пора мне идти. Но...» «Подожди немножко. Уж коли волновались всю ночь, так немножко потерпят. А я с тобой Акиму пошлю» чтобы дядька не ругался. Расскажет, что барина спасал. «Акима твоего только за смертью посылать!» – развеселился Михайло. «Он вчера чуть в штаны не наделал, когда тебя битого увидел!» Неожиданно парень посерьезнел и спросил прямо прямого. «Тебя ведь убить хотели, верно? С чего ты так решил? Может, тати ночные были? Я как тебя до дома притащил...» «Обратно сбегал, там и бежать-то всего ничего, оружие их не собрал, дубинки до да кистени в сугроб кинул, а вот палку твою с дыркой да шпажку сломанную принес. А еще вот там что было». Михайлов вскочил и побежал вниз с сеней, вернулся одним махом и, положив на стол пистолет с золотой насечкой, сообщил. «Не ходят разбойники ночные с пистолетами, им лишний шум ни к чему». Василь Никитич не поленился. Взял в руки оружие. Ну, что тут скажешь. Пистолет дорогой. Еще одно подтверждение тому, что не будут разбойники с дорогими вещами ходить. Пропьют. А вот и клеймо. Ба! Французская работа. Мастер Ле Вареньи. Руан. Будь пистолет английской, шведской, аль немецкий, то тут мог быть кто угодно. Теперь же отпали последние сомнения. Конечно, могло оружие попасть в Россию и окольными путями, но только во Франции жил и долгонько один лишь, Василий Лукич Долгоруков. Пистолет-то разряженный, обратил он внимание Михайла, на что тот отмахнулся. Так я же его вчера и разрядил. И пыш вытащил, и пулю, а порох в печку кинул. Зачем заряженную пистоли дома держать? Мы ружья свои дома на промысле заряжаем. А как возвращаемся, старший артельщик всегда проверяет, не забыл ли кто. Всяко может случиться. Правильно сделал, кивнул Татищев. Раз в год, говорят, даже палка стреляет. Но колеса с оружием были, так чёш ж не стреляли? Хотя сам же и ответил на вопрос. Если ждали долго, мог у них порох на полке вымокнуть. Да и несподручно дворовым людям стрелять. А убить меня хотели за то, что хочу я в Российской империи справедливый порядок установить. Чтобы все было по закону было, да по справедливости. Чтоб царь совета у людей спрашивал. Это правильно, одобрил Михайло. Пращур мой Матвей Дорофеевич от поморов в земском соборе заседал при Михаиле Федоровиче. Нужно, чтобы цари с народом советовались. «У нас в Поморье помещиков нет. Все дела сами решаем, общины и старших почитаем, но ну и старшие к младшим прислушиваться должны. Царь должен править, яко, отец родной, но и сынов своих слушать». Татищев слегка поморщился. Рассказывать парню из простонародья о тонкостях его проекта ему не хотелось. «Да, умный этот Михайло, с таким тумом он далеко пойдет, Но все это будет потом, когда вступит в юноша на первую ступень табели о рангах, пройдет по ней хотя бы до коллежского ассессора, а покамест он всего лишь сын рыбацкой. Но это покамест. А вот отпускать этого парня от себя никак нельзя. Татищев умел отличать толковых людей от всех прочих. Ежели он не ошибся, а он не ошибся, то этому парню сыны не будет. На! Держи! Протянул Василий Никитич пистолет по муру. Считай, что трофей твой. А на что он мне? Пожал плечами парень. На медведя ходить? Все медведи ржать станут. Продашь кому? Он ведь рублей тридцать стоит, не меньше. Штук пять книг можешь купить. Ага, усмехнулся Михайло. Эдак приношу я его в лавку, а хозяин за караульными. Где, мол, сукин кот, пистолет дорогой раздобыл? «Не докажешь же, что не украл?» «Тоже верно», – кивнул Татищев. «Ну тогда, Михайло, я сам его у тебя куплю». Василий Никитич встал, вытащил из укладки увесистый мешок с рублями и положил перед парнем. «Пятьсот рублей тут. Хватит?» Михайло взял мешочек, весивших добрых три фунта, усмехнулся. «Ты же сказал, что пистоль только тридцать стоит. Откуда еще двадцать?» Василий Никич сел на место и внимательно посмотрел на Помура. «Видишь, какое дело, Михайло!» – начал он говорить, осторожно подбирая слова. «Ты мне жизнь вчера спас. Погодь, не вспыхивай!» Поднял Татищев ладонь, предупреждая вспышку гнева. «Знаю, что ты мне скажешь, мол, не за деньги старался. Но ты и меня пойми. Не могу я так вот без какого-то отдарка. В ножке бы тебе поклонился, так спина болит, не согнусь». «Коли бы мы с тобой на войне были, тут дело иное. Сегодня ты меня спас, а завтра я тебя. Рубли бери, не выеживайся. На службу бы тебя взял. Я же советник Берг-коллегии, как-никак, да член монетной конторы. Нам бы порядок на монетных дворах навести. Читал по Сашкову то Знаешь, что без хороших денег никакая торговля невозможна. Парень ты умный, мне такие нужны». «Пойдешь ко мне?» «Обещаю, коллежского регистратора тебе хоть завтра присвою, без всяких экзаменов. Своей властью могу тебя личным дворянином сделать. Ну, если выше, тут уж приказ президента коллегии нужен. В Холмогоры твои или куда там?» «Письмо отпишем. Так, мол, и так. А учиться?» «Ну, послужишь лет пять-шесть, отправим тебя куда-нибудь во Францию али в Голландию. А может, еще раньше». Тут уж не все от меня зависит. Но похлопочу перед государней. «А как академия? Где мне латынь-то учить?» Слабо возразил Михайло. «Академия?» – призадумался Татищев. «Там вроде бы учебы то лишь до полудня. На казенном коште учиться с хлеба на квас, а потом до вечера собак гонять? С учителями порешаю, чтобы тебя пораньше отпускали». «С утра учиться будешь, а потом со мной работать». «А еще...» Хитро посмотрел действительный статский советник на вьюношу. «У меня библиотека одна из наилучших в Москве. Целую горницу занимает. Ну, разве что у Брюса учителя моего получше». «Так Яков Велимович в отставке сейчас. В сорока верстах живет. Будет оказия, представлю тебя». Будешь сюда приходить книги читать. Яков Велимович, тот самый, который календарь написал, вытаращил парень глаза. Эх! Вытащил Михайла из-за кушака свою шапку и кинул ее о пол. Согласен!»